Необходимое послесловие. Разговор с читателем. Ни у кого нет оснований сомневаться в храбрости, стойкости и неустрашимости моряков английских кораблей. Было достаточно времени, случаев и фактов, чтобы оценить по достоинству серьёзное отношение английских моряков к своим обязанностям и к союзническому долгу в борьбе с общим врагом. Личные качества британских моряков и политика английского правительства вещи разные. Адмирал Арсений Григорьевич Головко вместе с флотом. Караван Пекью 17 блуждает ещё в океане среди причудливых айсбергов, по чёрной воде медленно дрифуют мёртвые корабли. Кажется, что Пекью 17 продолжает свой путь. Но идёт уже не в порт и назначение. Караван входит в историю, в политику, в литературу. У этого каравана загадочная судьба, но судьба слишком продолжительная, как будто мы ещё не устали ждать его прибытия. Потопленные на Пью 17 всплыли на поверхность моря сразу после войны. Тени кораблей-призраков заколебались на горизонте. Не выходя в эфир, не стуча машинами, но мертвецы ещё стояли на вахтах, и чья-то рука отбивала время на склянках. Люди, почему мы погибли? Преступление негласно, и суда не было. После памятных перепалок между Иданом и Майским, между Паундом и Харламовым, палата общин потребовала правду о караване PQ17. Но Правда уже сделала тайной. Дадли Паунд заявил тогда, что у него были данные, будто в ночь на 4 июля тирпец, оставшись незамеченным, проскочил через завесу подводных лодок у Норт-копа, а потом он, первый морской лорд, и приказал каравану рассыпаться, дабы избежать массированного удара со стороны линкора и его эскадры. Но это была грубейшая ложь. А кабинет министров дебатировал этот вопрос при закрытых дверях. PQ-17 сразу же оказался под негласным запретом. В обстановке секретности, оправданной военным временем, тайну гибели кораблей удалось сохранить. Правда, рядовые англичане смутно догадывались, что с одним из конвоев в Арктике стряслась беда, но какая, этого не узнаешь. В письмах же моряков, отправленных ими на родину из германских концлагерей, военная цензура беспощадно вымарывала строчки, в которых люди обвиняли своё командование в том, что оно привело их на бойню и сознательно подставило под топор палача. Над величайшей драмой войны, разыгравшейся далеко в океане, был опущен железный занавес скорбового молчания. Но тут заговорила Москва. В 1946 году в советской печати впервые было сделано заявление, что история ПИК-17 — это не ошибка, какие в ходе ведения сложной войны даже порой неизбежны. Нет, это планомерный расчет союзной политики. Советские специалисты, проанализировав последствия гибели ПИК-17, пришли к выводу, что уничтожение противником каравана несомненно ухудшило обстановку на нашем фронте. И это неудивительно, ибо в трюмах погибших кораблей плыло вооружение для армии в 50 тысяч человек. Из области чисто военных недоразумений ПК-17 переходил в иную категорию – в область политического авантюризма. Английские правящие круги обвинили СССР в нелояльности к англичанам. Был сделан запрос Адмиралтейству в парламенте. Ответ на этот запрос лишь запутал истинное положение вещей. Черчилль в оправдании себе заявил, что он лишь после войны узнал о приказе Дадли Паунда расформировать конвой Пикю-17. Касаясь этого факта в биографии премьера, Историк английского флота Роскилл не пишет, что Черчилль решил приврать. Он лишь отмечает провал в его памяти. Упрекнуть же адмиралов Англии в незнании ими основ морской тактики никак нельзя. Планировать свои операции англичане умеют, что не раз было доказано действиями британского флота. Приказ о распадении каравана является самым бестолковым решением. Недаром Реддер назвал его непостижимым. Контр-адмирал Александр Колышкин писал после войны, что гадать на этот счёт бесполезно, не зная истинных тайных пружин, приводивших в движение британскую штабную мысль. Пролить свет на это могли бы действия англичан, случись боевое соприкосновение фашистской эскадры с беззащитным караваном. Возможно и так, что истина представилась бы нам во всей своей многоте, если бы Николай Александрович Лунин отвернул в сторону от Терпица, открывая перед ним дорогу в оперативный простор океана. Но всё это лишь домыслы и догадки. И всё-таки читатель: почему союзники не поставили командование Северного флота в известность о своём роковом решении, а действовали из-под тишка? Каковы были высокие стратегические соображения, заставившие англичан бросить на произвол судьбы не только корабли и грузы, ведь должны были погибнуть сотни рядовых моряков, далёких от всякой политики? Забудем про корабли, отрешимся от ценности грузов, но почему же столь бесшабашно брошены на ветер людские жизни? Всю войну Уайтхолл жаловался, что конвои в Баренцевом море виснут камнем на шее, что флоту Англии тяжело испытывать эту дополнительную нагрузку. Но так ли это? Нет, это не так. Русско-арктические конвои PQ и позднее AW и RA приковывали к нашему северу главные ударные силы германского флота. И рассуждая объективно, Они могли быть только выгодны для союзников, ибо такая расстановка морских сил противника развязывала союзникам руки для более активных действий в Атлантике, в Средиземноморье и в борьбе с японским флотом на Тихом океане. А в том, что Германия собрала возле русских коммуникаций свои главные силы, в этом не приходится сомневаться. Первопричину трагедии ПК-17 Надо искать еще в майских днях 1941 года, когда в Атлантике британский флот потопил Бисмарка. Страх перед суперлинкорами Гитлера не был заглушен победой над Бисмарком. Теперь он воплотился для англичан в его собратья Тирпицы. Затем Уайт-Холл позволил противнику вытащить свои тяжелые корабли из Бреста, которые тут же переместились к рубежам СССР. Коммуникации в полярных морях России вскоре же превратились в главнейшую артерию всей мировой войны, и, естественно, выросла проблема, как избавиться от терпица. В войне на море существует старинный принцип: "Fleet in being". Иначе говоря, уже одно существование флота противника устрашает тебя и сковывает. Именно этот принцип и осуществлялся немцами с помощью Тирпица, Шарнхорста, Хиппера, Людцева и прочих. Но как выманить флагмана Германии из фердов? Как завлечь Тирпица в океан, чтобы он, увлеченный погоней и яростью боя, оторвался подальше от своих баз и тогда навалиться на него всей мощью линейных сил Сера Джона Товио? Наконец, как поступить, чтобы Гитлер переборол свою боязнь перед просторами океана и выпустил бы Терпицу поизвиться вдали от берегов на коммуникациях Арктики. Злую собаку выманивают из будки не лаской. Собаки издали бросают кусок жирного мяса: "Жри!" Тогда, бренча ржавой цепью, она с рычанием вылезает из своей будки. Английское командование так и поступило. Поднос Терпицу швырнули нищий несчастный караван PQ17. Естественно, что у гробив терпец англичане уже до самого конца войны обеспечили бы себе полное превосходство на море. Отрицать угрозу со стороны терпеца было бы глупо. И мы её не отрицаем. Она да, существовала. Северный флот испытывал эту угрозу постоянно в самой непосредственной близости от своих баз и гаваней. Ведь бронированный кулак вражеских линкоров почти всю войну высовывался из-под скалы Нордкапа, торча возле самого Мурманска. Но мы, читатель, всё-таки впадём в опасное заблуждение, если вдруг станем думать, будто один лишь страх перед терпицам и желание с ним разделаться заставили Дадли Паунда отвести от каравана силы прикрытия, а сам караван распустить на волю божью. Дело даже не в терпице. дело в политике, точнее говоря, в антисоветизме Черчилля. Нападение в 1941 году Германии на СССР называли почти неспосланным проведением в США настоящим божьим даром Великобритании. Вооруженные силы СССР в глазах англичан и американцев были тем мощным и верным союзником, на которого можно положиться. Но этого нельзя в полной мере признать за нашими союзниками. И потопление Тирпица не являлось самоцелью того обширного плана, который был обдуман Черчиллем и его соратниками. Операция с Пикю-17 имела как бы двойное дно. Советский историк Вайнер пишет, что разгром немцами Пикю-17 явился результатом политической игры англо-американских правящих кругов. Разгром Пкю-17 они использовали в качестве повода для прекращения поставок в СССР. Да, это так. Черчиллю нужен был повод весьма красочный, чтобы убедить Кремль в невозможности доставлять в СССР товары по договору о ленд-лизе. Для этого следовало пожертвовать одним из караванов. А на ярком примере его полного уничтожения Пусть Сталин сам убедится в том, что караваны пройти не могут. PQ-17 они и подставили под этот удар, и это в самый канун битвы за Сталинград. А секретной операцией, обрекавшей PQ-17 на уничтожение, знало в Лондоне и Вашингтоне лишь незначительное число официальных лиц. Черчилль сам выбрал для противника жертву и сам же благословил её. Кстати, он же явился и самым видным адвокатом этой коварной авантюры. В своих обширных мемуарах экс-премьер немало внимания отводит и судьбе каравана Пикю-17. По его версии, линейные силы Джона Товия вышли в море исключительно для перехвата Тирпица, если он, привлеченный добычей, вдруг вылезет в океан. Одновременно с выходом из Исландии Пикю-17, Был выпущен на коммуникации ложный конвой для завлечения немецкой эскадры. Этот ложный конвой дважды, 29 июня и 1 июля, выходил в направлении Норвегии, как бы имитируя подготовку к вторжению, но немецкая разведка его прошапляпила, в чём я, автор этой книги, сильно сомневаюсь. Далее Черчилль дает понять, что британское адмиралдейство готово было к сражению, но... Опять это проклятое «но». В составе конвоя Пик-17 находились американские корабли, и, по мнению Черчилля, от этого могли возникнуть неудобные в политике последствия. Морскую часть мемуаров писал за Черчилля капитан первого ранга Аллен. А вот эту версию, О том, что американцы мешали воевать англичанам, Черчилль вставил в мемуары собственной рукой. Аллен полагал, что Черчилль пошел на явную фальсификацию, пытаясь найти оправдание для своего старого друга Дадли Паунда. Вывод. Отводя прочь свои линейные силы, отводя крейсера и эсминцы ближнего прикрытия, политики Уайтхола, не желавшие оказывать помощь СССР, сознательно поощряли немцев к полному и решительному уничтожению каравана Пикю-17. Но были преданы не только те, кто погиб на кораблях. В первую очередь союзники предали нас. Это своего рода политическая диверсия. В разгар холодной войны началась бурная фальсификация истории минувшей войны. Наши прежние союзники стали затушевывать те неслыханные жертвы, которые понёс наш народ в гигантских битвах. Умышленно принижалось значение армии и флота, особенно флота Советского Союза в общей борьбе с фашизмом. Действуя по принципу сообщающихся сосудов, историки переливали ядовитый раствор лжи из литературы ФРГ в английские монографии. Из английских книг неправда перетекала в американские и французские. Не в силах найти логичное оправдание разгрому Пью 17, британское адмиралтейство избрало недостойный вид борьбы. Оно развернулось и пошло в атаку на Лунина. Начал эту кампанию французский историк Жан Клод, который в 1957 году сообщил Что торпеды не попали в линейный корабль Тирпиц, а взрывы торпед произошли лишь в ображении Лунина. Что и говорить, обвинение жестокое. После этого снимай с мундира ордена и клади их на стол. За границей, подливая масло в огонь, стали писать, что Лунин напрасно получил звание героя Советского Союза. И непонятно, почему о его подвиге до сих пор вспоминают и ставят в пример в Советском флоте. Но Лунин, пусть знают все, за торпедирование Тирпица получил шесть строчек в сводке Совинформбюро, которые я приводил выше. А высокое звание героя ему было присвоено задолго до атаки на Тирпиц. Еще в апреле 1942 года когда он командовал щукой под номером 421. В 1962 году британские политики ещё раз решили опровергнуть советское заявление о 1946 году. Лондон заявил, что Тирпиц и его эскадра отвернули в свои базы не потому, что их атаковала советская подлодка К-21, а лишь потому, что немцев Устрашило возможность встречи с английскими кораблями. Нам, читатель, предстоит вернуться немного назад. Сразу же после атаки Лунина британская миссия принесла нам самые тёплые поздравления с удачным залпом. Так даже разведка установила, что Тирпиц ставится на ремонт, и ремонт Линкора объяснялся лишь результатом лунинских попаданий. Читатель, наверное, запомнил сцену, в которой английские подводники, попав в дизельный отсек К-21, откручивали от механизмов всякие там гайки, как сувениры о русском подводном крейсере, треснувшем по тирпицу из четырех кормовых труб. Тогда союзники не сомневались в успешности атаки К-21. Но тайна их политических ухищрений постепенно рассеивалась, И на фоне гибели целого каравана ещё отчётливее выступила на первый план событий фигура самого Лунина. Ведь по сути дела, этот офицер и его команда за 2 часа страшного риска сделали то, чего не могли добиться союзники за 2 года. Теперь союзники отрицали успех атаки К-21. На это одним из первых в нашей стране обратил внимание адмирал Головко, ныне покойный, который пристально следил за английской и военно-морской литературой. «Считаю необходимым», — записывал Головко, «обратить внимание читателей на эту неуклюжую попытку фальсификаторов, предпринятую для того, чтобы как-то затушевать под оплеку трагической истории союзного конвоя Пикю-17 и тем самым посеять сомнение, В героическом коллективном подвиге экипажа подводной лодки К-21. Иногда мне начинает казаться, что британское адмиралтейство вызывает нас на компромиссное решение. Ладно, мол, чёрт с ним. Мы признаем свою вину в разгроме каравана PQ-17, но и вы уступите нам в том мнении, что ваша подлодка К-21 атаковала Тирпиц безрезультатно. В самом деле, читатель, попал Лунин или не попал? Ещё тогда, летом 1942 года, в штабе Северного флота нашлись критики, упрекавшие Лунина за то, что он упустил это, не учёл того, пренебрёг тем-то. Но подобные поправки к атаке К-21 тут же резко присёк адмирал Головко стихами и в шатару ставили. каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.